По окончании обеда Джордж поспешил откланяться, сославшись на некую условленную встречу, а Джек, по-видимому, покинул дом вскоре после него, ибо когда Джордж, закончив кое-какие дела у себя дома, появился на Блумсбери-сквер перед домом мистера Ван Ден -Босха. он увидел, что молодой священник уже прибыл туда раньше него и разговаривает со слугой. «Хозяин и хозяйка уехали из города еще вчера», — сообщил слуга «Мой бедный Джек, а письмо, которое должно решить вашу судьбу, лежит, вероятно, у вас в кармане?» — спросил Джордж своего будущего Шурина. «Ну да». Джек не стал отрицать, что этот важный документ у него с собой. «И маменька уже приказала подать парчес и готовиться нанести визит мисс Лидии», — жалобно шепнул он, стоя на ступеньках крыльца. «В кармане у Джорджа тоже лежала записочка, адресованная той же особе, но он не нашел нужным сообщить об этом Джеку». По правде говоря, он затем и забегал домой, чтобы настрочить едкое послание мисс Лидии с особой припиской для джентльмена, сообщившего ей забавную историю о том, как он, Джордж, донес якобы куда следует о предстоящей дуэли. Но поскольку хозяев не оказалось дома, Джордж, как и Джек, предпочел не оставлять записки. «Если я распространитель клеветы кузен Уилл, я заставлю его об этом пожалеть», подумал Джордж и, не выказывая своих чувств, спросил слугу, «Скоро ли господа вернутся?» — Они отправились в гости к важным особам, — отвечал слуга. — Вот тут на бумажке записан адрес. И Джордж прочел слова, царапанной рукой мисс Лидии: Картонку от мадам Хокке отправить в фарнхэмской почтовой каретой его сиятельству к графу Каслвуду в Касл Хэмпшир, для мисс Ван -Ден Куда? — воскликнул земленный Джек. — Милорд и его матушка-сестрицы частенько наведываются к нам с важностью, — отвечал слуга. — Они с нашими-то в дружбе. Все это было в высшей степени странно, так как мисс Лидия лишь один-единственный раз обмолвилась о посещении леди Каслвуд. «И верно, они думают там погостить?» Мисс забрала с собой целых ворох платьев и кучу картонок, добавила слуга, и молодые люди удалились. Каждой комкой в кармане свое неотправленное послание». — Что вы сказали? — спросил Джордж, когда Джек издал какое-то невнятное восклицание. — Мне кажется, вы сказали... — С ума можно сойти, Джордж, я вне себя. Я, я просто не нахожу слов со стоном, — вымолвил молодой священник. Она уехала в Хэмпшир, и мистер Эсмонд отправился туда же. Сам Отелла не мог бы выразить свою мысль лучше. Добавлю только, что она взяла себе в спутники припорядочного негодяя, — заметил мистер Джордж. Лентика, а вот и поршес вашей матушки. И в самом деле, в эту минуту покачивающийся поршес бедной тетушки Ламберт, предшествуемый лакеем, выплыл на Грейт-Рассел-стрит. стойте тетушка Ламберт, дальше двигаться нет смысла, крикнул Джордж. Наша птичка упаркнула. Какая птичка? Птичка, с которой Джек хотел сочетаться браком, птичка по имени Лиди. — Ну, послушайте, Джек, нельзя же так. Вы опять богохульствуете. Сегодня утром вы намеревались нарушить шестую заповедь, а теперь... — Проклятие! Оставьте меня в покое, мистер Уоррентон, слышите? — проворчал Джек. Бросив свирепый взгляд на Джорджа, зашагал прочь, подальше от маменькиного парчеза. Что случилось, Джордж? — спросила миссис Ламберт. Поведение Джека целый день выводило Джорджа из себя, и он сказал... «Не очень-то приятный характер у вашего Джека, тетушка Ламберт. Сначала он объявляет вам, что я трус, а потом обижается на меня за то, что я рассердился. Узнав, что его возлюбленная выехала куда-то за город, он рычит, бронится и топает ногами. Просто срам». «Ах, тетушка Ламберт, берегитесь ревности. Доводилось ли вам когда-нибудь ревновать вашего супруга?» «Как бы мне не довелось разгневаться на вас, если вы будете разговаривать со мной в таком тоне», — сказала бедная миссис Ламберт. «Почтительнейше умолкаю. Разрешите откланяться? Желаю доброго здравия». И, отвесив низкий поклон, Джордж зашагал в сторону Холборна. В груди его бушевал гнев. Он готов был затеять ссору с кем угодно. «Повстречайся ему в этот вечер, кузен Уилл. Все его обещания пошли бы прахом». Он разыскивал Уилла по всем злачным местам. Побывал в кофейне Артура и у него дома. Там слуги леди Каслвуд сообщили ему, что мистер Эсман, по-видимому, отправился к своим в Хэмпшир когда Джордж написал кузену письмо. «Мой дорогой, любезный кузен Уильям», — писал он, Вы знаете, что я связан словом и не могу ссориться ни с кем одним паче с таким добросердечным правдолюбцем, как один наш родственник, которого мой брат некогда жестоко оскорбил и сбив тростью. Но если вам случится встретиться с человеком, который будет утверждать, что я помешал некоему поединку, написал донос, не будете ли вы столь любезны сказать этому распространителю слухов, что струсил, мне кажется, не я, а кто-то другой? Одновременно с этим я отправляю письмо мистеру Ван Денбосху и сообщаю ему и мисс Лиди, что мне стало известно про порочущую меня клевету, распространяемую обо мне неким негодяем, посему я советую им держаться подальше от таких субъектов. Отправив это изящное послание, мистер Уоррингтон переоделся, заглянул в театр, а затем хорошо поужинал в Бетфорде. Через несколько дней, садясь завтракать, Джордж нашел на своем столе письмо, франкированное лордом Каслвуд и им же написанное. «Дорогой кузен», — писал милорд, — «наша семья пережила за последние дни так много треволнений, что нам, думается, мне пора покончить с нашими недоразумениями». «Два дня назад мой брат Уильям показал мне одно весьма сердитое послание, подписанное Джи Оринтон, И тут же к немалому моему огорчению и печали посвятил меня в подробности вашей с ним ссоры, во время которой вы вели себя, мягко выражаясь, крайне нездержанно. Это очень дурно — употреблять доброе вино таким манерам, каким употребили вы вино нашего славного мистера Ван Ден Босха. Право же, молодые люди должны бы проявлять больше почтительности в присутствии стариков». Не стану отрицать, что поведение и язык мистера Уильяма нередко могут вызывать раздражение. Ему не раз удавалось за одни только сутки многократно испытывать мое терпение. Ах, ну почему бы нам всем не жить в мире и согласии? Вы знаете, кузен, что я всегда питал искреннее расположение к вам и столь же искренне восхищаюсь очаровательной молодой особой, с которой вы помолвлены, и которой я прошу передать мой самый сердечный привет и низкий поклон. Я готов жить в дружбе со всеми членами нашего семейства в той мере, в какой это от меня зависит, тем более, что я надеюсь в скором времени представить всем графиню Каслвуд. Мужчины в таких зрелых годах, как я, нередко берут жены молодых девушек. Моя Лидия, вы, конечно, уже догадались, что я имею счастье назвать своей несравненную мисс Ван Денбосх, «Само собой, разумеется, переживет меня. Я не испытываю ревности при мысли о том, что, скрасив мои преклонные лета, она затем найдет мне счастливого преемника по своему выбору, хотя нельзя не позавидовать тому, кто вступит во владение таким совершенством и красотой. Моя дорогая крошка чистосердечно призналась, что, хотя она и исходит из благородной голландской семьи, но все же ее род неровня нашему, и ей приятно породниться с нами». Мне же приятно будет иметь наследников моего поместья и, пользуясь средствами леди Каслвуд, вернуть этому дому то величие, какое знавали когда-то эти стены, пока их блеск не потускнел из-за расточительности некоторых моих предшественников. Моя дорогая Лидия, она сидит сейчас возле меня, шлет вам и милому семейству Ламберт сердечный привет. Бракосочетание состоится здесь в самом непродолжительном времени. Могу ли я надеяться увидеть вас на венчании в нашей церкви? Мой брат не сможет затеять с вами ссору, так как его здесь не будет. Когда мы с моей дорогой Лидией сообщили ему вчера о нашем решении, он принял его весьма неблагосклонно, употребив при этом выражение, о коих, несомненно, когда-нибудь пожалеет и в настоящее время пользуется гостеприимством одного из наших соседей. Вдовствующая леди Каслвуд остается хозяйкой в доме на кенсингтон стрит Вы же, дорогой кузен, будете всегда желанным гостем в новом доме, преданного вам вашего покорного услуги Каслвуда. В ноябре 1759 года в Лондон магазин появилось сообщение. В субботу, 13 октября, в своем поместье Каслвуд достопочтенный Юджин граф Каслвуд сочетался браком с прекрасной мисс Ван Ден Босх из Виргинии, принесшей в приданное 70 тысяч фунтов стерлингов.